Идеал джентльмена исчез вместе с той действительностью, которая позволяла ему существовать. Вера в скропа, как в некий символ, была тонкой нитью, связывавшей его с прошлым. Он безжалостно оборвал ее. Ему казалось, что он действительно по-настоящему умер, и что новая лучшая жизнь требует от него полного отречения от прошлого. Неужели он должен также порвать... И эту тончайшую бесконечно чувствительную нить, связывающую вас с Кэти, Скроб пошевелился в кресле, и то не услышал его голос. Я нагоняю на тебя тоску, раздумывать о таких вещах, даром терять время. Расскажи мне о себе, мой мальчик. Выглядишь ты неплохо, но тебе нет надобности говорить мне, что и у тебя не все благополучно. Может быть, я могу чем-нибудь помочь тебе? Да, медленно протянул Тони. Я думаю, что можете. Я как раз собирался попросить вас кое о чем. Не денег нет, добавил он поспешно, и продолжал: я вот только сейчас думал о том, что я умер и мне предстоит снова родиться и самому строить для себя новую жизнь. Но только новое здание. Придется строить из обломков старого, или, вернее, я сейчас подобен дереву, расщепленному по самый корень, только корни одни уцелели, и даже некоторые из них погибли, а некоторые я сам вынужден обрубить, и только оставшиеся должны как-то снова расти. Все это несколько метафорично, по меньшей папа самой мальчик, но я понимаю, что ты хочешь сказать. Так что же ты теперь думаешь делать? Вы когда-то говорили мне, что жить надо со вкусом, продолжал Тони, не отвечая на его вопрос. Я так и жил. Мне случалось оступаться, но это не имело значения. Я был более чем удовлетворен. Я наслаждался, жил полной жизнью, но не мог же я наслаждаться войной. Я только терпел ее. Она казалась мне бессмысленной, ужасной, деспотичной. Для меня было безразлично, кто победит. Все равно это было победой зла. Самый факт того, что война существует, был победой зла. И это убивало меня. Мне случалось говорить с людьми, которые утверждали, что им нравится война. Это были или лгуны, или какие-то кретины, неандертальцы, павианы в шпорах. Я несправедлив к Павианам. Павианов мне не за что ненавидеть. Я ненавижу эту холодную, противоестественную жажду разрушения. Он остановился, задыхаясь от ярости. Той не знал, что он не христианин, неубежденный противник войны, из числа тех, которые отказываются от военной службы по моральным соображениям. Он готов убивать. но не каких-то вымышленных врагов в серых шинелях, а настоящих врагов у себя дома. Он задушил бы их собственными руками, он повалил бы их наземь и втоптал в грязь и гнусные лица. Взгляд его упал на скропа, уставившегося на него с любопытством и даже как будто с легкой насмешкой. «Ладно, старина», — подумал он, «ты уже принадлежишь могиле, а не мне». Но ты выслушаешь меня. Поймите меня, сказал Лентони, откашливаясь, чтобы скрыть дрожь в голосе. Сейчас не время найти, я не ною, и не прошу сочувствия. Плевать мне на него. Вы и не только вы учили меня, что мир это какая-то обитель радости и почти непрерывного блаженства. То же самое говорили мне мои чувства и инстинкты. Но люди научили меня иному. Я уже больше не пытаюсь представить себе, чем мог бы быть этот человеческий мир. Мне достаточно знать, каков он есть. А он гнусен. «Ах!» — перебил он, когда скруп попытался было что-то сказать. «Я знаю, что в мире больше кротких овечек, чем хищных волков. Но какой от этого прок, если они вечно позволяют волкам одолевать себя?» И так это было и будет всегда во все времена. Вы только что говорили, чтобы я не тешил себя несбыточными мечтами. Вам кажется, что я все еще нуждаюсь в таком предупреждении? Нет, сказал Скроп мягко. Но не обрекай себя и на воображаемый ад. Мне кажется, ты что-то слишком рано разочаровался в человечестве. С годами люди становятся терпимее. Мне нечего доказывать тебе, что твой случай не единичный. Вероятно, тебе это и самому приходило в голову. В сущности, ты оказался счастливее многих других. Но разве так уж важно уцелеть? У меня, правда, жжемало сердце за вас, молодежь, но разве это не прекрасный жест рисковать жизнью, даже лишиться ее из удальства ради чего бы то ни было? Нет, нет, сказал Тони убеждённо. Это пустые слова. Если я отдам свою жизнь, то за что-нибудь, что покажется мне более существенным. Ваше удольство – это глупый и мерзкий обман. Я зол на себя за то, что был пешкой в этом поединке двух зол. Меня утешает только то, что я был совершенно бесполезной пешкой. Я искренне надеюсь, что не стоил ни своего содержания, ни жалованья. Уверен, что не стоил. Но самый факт, что я решил остаться жить, означает, что я не считаю жизнь адом. И веря в себя, веря в человечество. Значит, ты думал о самоубийстве? Быстро спросил Скроб. Да, конечно. Я оставил эту мысль. Я не дам им уничтожить себя до конца. Вот я смотрел сегодня на эти первые зябкие цветы. А недавно я чувствовал около себя женское тело. Все это говорит мне, что я еще не совсем уничтожен и снова живу, вернее, снова начинаю жить. Но только теперь я уже буду осторожнее и хитрее. Он вдруг замолчал, потом, переменив тему, начал подробно и откровенно рассказывать о Кэти и Маргарет. Скроб слушал его внимательно, потом сказал: "Я, конечно, постараюсь достать тебе паспорт и визу. Нечего говорить тебе, что я отнюдь не персона града у нынешних заправил. Персона града желательное лицо. Во время войны ко мне не раз присылали посмотреть, не укрываю ли я немецких комиссаров." Конечно, никого не нашли и удовольствовались тем, что реквизировали моих лошадей. Но у меня есть один человек, я ему напишу. Словом, сделаю все, что могу. — Вы так великодушны, это будет замечательно, — сказал Тони. — Я только этого и прошу. Если я найду ее, мне кажется, я найду источник жизни. Ну, а если нет... Он махнул рукой, словно говоря: и все-таки я не сдамся. Стариков всегда обвиняют за думчивого начал скроп, в чрезмерной осмотрительности и хладнокровии, в том, что они забывают, что когда-то сами были молоды, и поэтому стараются расхолодить горячую кровь. Но мне хочется спросить себя. А не считаешь ли ты, что тебе следовало бы быть осторожнее с этой девушкой-англичанкой? Вполне ли ты честен по отношению к ней? Может быть, более честно, более достойно джентльмена порвать с ней совсем? Умозрительно с какой-то идеальной точки зрения. Да, с житейской. Нет, — отвечал Тони. Вы забываете, что я человек, который борется за свою жизнь, своего рода Исмаил, отверженный всеми. Ведь даже католическая церковь дает отпущение грехов голодному, который украл кусок хлеба, чтобы не умереть с голоду. Но так вот я такой же умирающий с голоду человек. Мне опротивилась смерть, опротивили мертвые тела, холодное одиночество и разговоры о чести. Близость живого женского тела возвращает мне жизнь. Кроме того, я не знаю, что ждет меня в будущем. Может быть, я не найду Кэти. Может быть, между нами окажется пропасть, и может быть, я буду нуждаться в Маргарет. А кроме того, я должен сохранить дружеские отношения с отцом.